Глава 7. Танцы с нацистами. В субботу 30 июня 1934 года Марта Дот со своим кавалером, которого она описывала как молодого секретаря из иностранного посольства, поехала на двухместном форде с открытым верхом на озеро в Гросс-Глиннике в пригородах Берлина. Был прекрасный теплый солнечный день. Они со спутником отдохнули на пляже у озера, стараясь загореть как можно больше. Они знали, что лето в северной Европе коротко. Во второй половине дня они неспешно отправились обратно в город. У нас кружилась голова, кожа от солнца просто горела. Довольно вспоминала Марта. Мы не думали ни о вчерашнем, ни о сегодняшнем, ни о нацистах, ни о политике. В город они вернулись в 6 вечера. Я поправила юбку, села прямо и прилично, как подобает дочери дипломата. писала она. Но столица Германии выглядела как-то не так. Атмосфера была вовсе не похожа на утреннюю. На улицах было маловато народу, и большинство держалось небольшими группами. По мере приближения к центру они увидели множество армейских грузовиков и пулемётов, а также солдат СС-овцев и нацистских полицейских. При этом вездесущих обычных коричневорубашечников не было нигде видно. Добравшись до Тергартенштрассе, они увидели, что обычный проезд полностью закрыт, так что пройти через военные и полицейские кордоны они смогли только с помощью своих дипломатических значков. Молодой дипломат оставил Марту перед посольской резиденцией ее отца, а сам поспешил в свое посольство выяснять, что случилось и почему все так серьезно. Еще не оправившаяся от перегрева на солнце, Марта поспешила в дом, Голова у неё чуть кружилась, а в тёмном по контрасту доме она сначала не могла ничего разглядеть. Она всмотрелась и разглядела вверху на лестнице своего брата Билла. Марта, это ты? окликнул он. Ты где была? Мы о тебе беспокоились. Тут фон Шлейхера убили. Мы не понимаем, что происходит в Берлине военное положение. Генерал Курт фон Шлейхер Был сначала министром обороны, а потом недолгое время последним канцлером перед самым приходом Гитлера к власти. Он ставил своей целью создать раскол в рядах нацистов, предложив Грегору Штрассеру, главе фракции социалистов и вероятному сопернику Гитлера, пост вице-канцлера. Шлейхер был одним из политиков, убеждавших Луи Лохнера из Associated Press и других корреспондентов. что правительству успешно удаётся обеспечивать мир внутри страны. Утром 30 июня, пока Марта Дод со своим кавалером отдыхали на пляже, на виллу Шлейхера прибыли и сессовцы. Позвонили в дверь и застрелили хозяина дома на месте, когда тот открыл дверь. Затем они застрелили и его жену. В полдень Грегора Штрассера арестовали в его доме в Берлине. И притащили в тюрьму Гестапо на Принц-Альбрехт-Штрассе, где его застрелили через несколько часов. Штрассер никогда не принимал предложения Шлейхера присоединиться к его правительству. Он к этому моменту вообще ушёл из политики, но это его не спасло от гнева Гитлера. Убийства в Берлине оказались лишь частью большой кровавой расправы, получившей название Ночь длинных ножей. По всей Германии в домах и тюрьмах Теперь лежали тела, изрешечённые пулями. Генри Манн, берлинский представитель National City Bank, нашёл тело одного из своих соседей у себя на ступеньках. В данном случае жертву выманили из её дома и убили прямо перед домом американца. Тело пролежало там весь день, пока наконец не приехала полиция и не увезла его, сказав прислуге Манна убрать кровь. Манн до того говорил послу Додду, что он и другие американские банкиры наверняка смогут наладить сотрудничество с новыми властями Германии. Но, как отметил в своем дневнике Додд, после этого случая Манн не выказывал никакой терпимости к гитлеровскому режиму. Основными целями нападений 30 июня были руководители штурмовиков, тех самых, что поддерживали Гитлера прямыми силовыми действиями во время его прихода к власти. Всё это время нарастал конфликт между Рейхсфвером, регулярной армией, и Эрнстом Реммом, эффектным командующим штурмовиков, которых к этому времени было уже 2,5 миллиона. Рем был знаменитым ветераном движения. Он работал с Гитлером ещё до 1923 года, до пивного путча. Коречнева рубашечники совершили изрядную часть тех актов насилия, что последовали за приходом к власти Гитлера: нападения на евреев, социалистов и всех, кто считался противником режима, а также порой на американцев или иных иностранцев, не приветствовавших штормовиков нацистским салютом. Хотя нет сомнений, что они считали себя выразителями воли Гитлера, сам нацистский лидер впоследствии утверждал, что они почти выходили из-под контроля. Он получал постоянные жалобы от армии, даже от дряхлеющего президента Гинденбурга, на плохую дисциплину штурмовиков. Ремзе всё больше стремился к независимости и представлял своих бойцов как авангард продолжающейся революции. Штурмовики и СС-овцы не позволят германской революции завять или остановиться на полпути из-за предательства не готовых драться, объявлял он и клялся продолжать нашу борьбу. Гитлер ответил довольно жёстко, хоть и не упоминая Ремма по имени. Только глупцы думают, что революция не закончена, объявил он. Роскошная жизнь руководства штурмовиков, распространяющиеся слухи об их кутежах и гомосексуальных связях, сослужили им также плохую службу. Рем занимал виллу на Принц-Регентан-плац в Мюнхене, которую обставил внутри антикварными флорентийскими зеркалами и французскими креслами. Перемирие между Рейхсвером и штурмовиками в начале 1934 года не слишком уменьшило нарастающее напряжение. Ранним утром 30 июня Гитлер лично повел небольшую группу вооруженных полицейских на трех машинах, проехавших от Мюнхена до Бат-Виззе, курорта на берегу озера, где Рэм и другие лидеры отсыпались после очередной ночной вечеринки. Вломившись в комнату Рема, они объявили его предателем. В соседней комнате они нашли Эдмунда Хейнеса, главу штурмовиков из Бреслау, в постели с молодым любовником. Часть участников той попойки у Рема увезли на автобусе в Мюнхенскую тюрьму. Нескольких убили на месте. Гитлер поначалу не мог решить, как поступить со своим старшим товарищем Ремом, и лишь на следующий день руководителю штурмовиков дали пистолет, чтобы он мог застрелиться. Рем отказался, и тогда двое СС-овцев расправились с ним. Правительство дало очень жёсткие официальные комментарии по поводу судьбы человека, который не так давно помог Гитлеру пробиться к власти. Бывшему начальнику штаба Рему была дана возможность исправить последствия своего предательского поведения. Он не сделал этого и был расстрелян. Герман Геринг Явился в министерство пропаганды в тот же день и сообщил спешно собранным иностранным корреспондентам, что нацистам пришлось действовать быстро, чтобы предотвратить запланированное восстание против Гитлера. Как вспоминала работавшая в Чикаго The Tribune Sigrid Schulz, командующий Люфтваффе прибыл при полном параде и со своими офицерами. Он держался так формально, как только мог. Дав официальные комментарии по случившемуся, Геринг собрался было уходить, но остановился, заметив Шульц, который уже встречал ранее на других мероприятиях. Он сказал ей вслух. «Кстати, генерала фон Шлейхера застрелили, когда он пытался бежать». Затем, по воспоминаниям Шульц, он посмотрел на нее очень пристально. Она сделала вывод, что ей таким образом намекнули, «Нацистам сойдет с рук все, что бы они ни делали». Быстрота этих убийств и разнообразие жертв показывали, что Гитлер и СС-совцы, лидеры, которые ненавидели евреев и штурмовиков, решили истребить всех, кого считали реальным или возможным недругом. Тело Густава фон Кара, баварского политика, занимавшегося подавлением пивного путча, а в дальнейшем отошедшего от дел, нашли порубленным на части. Среди других жертв оказались секретарь и несколько помощников вице-канцлера Франца фон Паппена, хитрого предыдущего канцлера, который помог ослабить Шлейхера и дал шанс Гитлеру прийти к верховной власти. Паппен был тем самым политиком, кто уверял Лохнера из Зассашеиттпресс, что мы наняли Гитлера и что ему с другими опытными политиками удастся сдержать всё под контролем. Лично его не убили, но временно посадили под домашний арест, а впоследствии отправили послом Гитлера в Вену. 25 июля 1934 года, менее чем через месяц после ночи длинных ножей, австрийские нацисты убили канцлера Энгельберта Дольфуса, который обладал фактически диктаторскими полномочиями, но был против гитлеровского движения. И всё же, Папен принял новое назначение без колебаний, и теперь Его работа состояла в подготовке Австрии к аншлюссу, объединению с Германией в 1938 году. Его готовность служить новому режиму, который он же и привёл к власти, навлекла на него презрение всех иностранцев и немцев, которых беспокоило то, что творится в стране. На вечеринке американского посольства в резиденции Доддов, которая проходила 4 июля в честь дня независимости, Еврейская журналистка Белла Фром отметила, что все очень взволнованы, но по одному пункту собравшиеся согласны. Всем очень жаль, что Шлейхера убили, а Папана отделался парой потерянных зубов. 1 июля Дод со своей дочерью Мартой заехали к резиденции Папана. Марта заметила, что юный сын вице-канцлера стоит за занавесками, и позже он сказал Доддам, что его семья благодарна за этот жест поддержки во времена, когда никто больше из дипломатов не решался приближаться к их дому. Посол Дот также прислал открытку с сообщением «Надеюсь, вскоре мы сможем созвониться». По словам Марты, отец ее папы но совершенно не симпатизировал, полагая его черным трусом, шпионом и предателем. Но он таким образом выражал свое неодобрение жестоким методом новых властей Германии. На вечеринке 4 июля резиденция Додда была изящно украшена красными, белыми и синими цветами, расставленными по столам, а также американскими флагами. Пока оркестр играл американскую музыку, американские дипломаты и журналисты общались с немецкими гостями. Марта и её брат Билл сардонически приветствовали приезжающих немцев вопросом, ставшим исключительно обыденным после ночей длинных ножей. Lebs du noch в переводе ты ещё жив. Некоторых нацистов это очень бесило. В некий момент Дворецкий сообщил Марте, что приехал сын Паппена, тот самый, которого тремя днями раньше она видела за окном. Тот заметно нервничал и стал говорить с послом Доддом о том, какие нелепые обвинения предъявляют его отцу, якобы участвовавшему в заговоре против Гитлера вместе с Реммом Шлейхером. и другими. Несколько дней спустя, когда его уже освободили и прямая опасность миновала, оба папына открыто пришли в гости к Додду, чтобы просить американских журналистов обратить внимание на информацию о политике, который всё ещё формально входил в гитлеровское правительство, но чуть не стал одной из его первых жертв. Несмотря на личную нелюбовь Додда к Папэну, Это был для вице-канцлера реальный способ продемонстрировать, что у него есть американская поддержка. Как сформулировала Марта, немцы в те времена всё ещё уважали мнение американцев и даже побаивались его. Её отец пришёл к одному выводу, несмотря на то, что помог спасению Папана, дав ему возможность послужить новым господам. На той же неделе к нему пришёл один из профессоров Берлинского университета, как бы поговорить о лекции. которую 13 июля Дод собирался читать на историческом факультете. Немец был очень раздосадован жестокостью, которую нацизм разбудил в его соотечественниках. Его шокировало, что они оказались способны на такое варварское поведение. Он особенно похвалил редакторскую колонку в Лондонской Times, где нацистская ночь длинных ножей была названа возвратом к средневековью. Бедная Германия. Она теперь десятилетиями не оправится от этого. Если бы я мог переехать в другую страну, я бы просто ушёл сейчас из университета, сказал он. В своей дневниковой записи от 8 июля Дод признаёт, что испытывает всё больший пессимизм. К нему приезжала американская делегация, но она просила ничего не говорить о ней прессе, чтобы потом в Америке у них не было проблем из-за того, что они ездили в Германию. Совершаемые гитлеровцами убийства наращивали враждебность Германии в других странах. Что до самой Германии, то Дод писал, что он не знает стран, где психология пришла бы в настолько ненормальное состояние. Посол всё чаще сомневался в осмысленности собственной миссии. Мне поставили задачу работать здесь над установлением мира и хороших отношений, писал он. Я не понимаю, как можно что-то сделать, пока Гитлер, Геринг и Геббельс управляют страной. В жизни не видел и не читал, чтобы на подобном месте оказывались три менее подходящих человека. Если дочитать дневник до этого места, то словно слышишь, как Дод вздыхает, дописывая: "Не пора ли мне сложить полномочия?" 23 февраля 1934 года Уильям Уширро жившему в Париже со своей женой Тэс, исполнилось 30, но поводов праздновать и радоваться у него было мало. Чуть раньше, в 1925 году, он сразу по окончании колледжа уехал из Сада Рапец в штате Айова, чтобы пожить интересной жизнью репортёра и поездить по миру. Он работал в Париже на Chicago Tribune, познакомился с Эрнестом Хемингуэем, Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом и Айседорой Дункан. Он старался получать знания, которые давали ему возможность поездить по всей Европе, добираясь до самого Афганистана и даже до Индии, где он подружился с Махатмой Ганди, а также подхватил малярию и дизентерию. В 1932 году, когда великая депрессия подходила к своим худшим временам, он потерял работу и неудачно травмировался при катании на лыжах, потеряв глаз. Они с Тесс попытались пожить в Испании на его сбережения, пока он работал над романом и ранними мемуарами, но ни то, ни другое не опубликовали. Когда он вернулся в Париж, то нашел себе в январе 1934 года работу в парижском отделении Нью-Йорк Хэролд. Но, как он писал в дневнике в день своего рождения, месяцем позже, «Это была худшая работа в моей жизни». Всё самое интересное происходило в других местах, в Германии и Италии, где к власти пришли сильные люди. Во Франции же продолжались забастовки и волнения, но там у всего происходящего не было видно рулевых. Париж, в который я приехал работать в юном возрасте, 21 года, я любил как женщину. Но послезавтра я вернусь в совсем другой Париж. писал он в 1934 году. незадолго до возвращения туда. 30 июня Шерр с энтузиазмом написал в своём дневнике, что уже несколько часов телефонная связь с Берлином не работает. Какой сюжет, прокомментировал он. Он цитировал сообщения о аресте Рёма лично Гитлером, об убийстве нескольких руководителей штурмовиков. Французы довольны. Они думают, что это начало конца нацистов, продолжал американский корреспондент. Хотя своего особого мнения Шерр не изложил, но он всё-таки понял, что сейчас поблизости происходит самая большая история в его жизни. "Мне бы сейчас задание в Берлин", написал он. "Я бы хотел освещать эти события". Две недели спустя, когда стали яснее масштабы и жестокость чисток, Шерр добавил: "Мы-то почти забыли, как сильны в немцах садизм и мазохизм". В своём почти забытом публикой романе Предатель, написанном о войне, Шеррр показал, что чувствовал сам в те времена. Протагонист романа, молодой, полный надежд американский журналист Оливер Найт, обсуждает со старшим коллегой свои планы поехать в Европу. Тот говорит, что Париж замечательное место, но там можно стать лишь ещё одним молодым американцем в Париже, потратить у него времени на вино, женщин и болтовню, Европа. а которой не имеешь понятия. Кроме того, Франция слишком статична, продолжал он. В наши времена в ней не случится ничего, что потрясёт мир. Немцы не такие, продолжал персонаж. Несмотря на Баха, Бетховена, Шиллера и Гёте, их культура лишь тонкий налёт на их варварстве, языческом варварстве германских лесов, которое постоянно прорывается и поглощает их. В Германии сейчас назревают большие события, и всякий молодой человек, надеющийся оставить след в журналистике, должен отправиться туда, а не в Париж. Когда Ширер писал этот роман, он уже знал, что будет дальше. Но написанное все-таки отражает и его чувства в 1934 году. Он очень хотел отправиться в Берлин. 2 августа президент фон Гинденбург умер в возрасте 86 лет. Когда-то он был заметной политической фигурой, но с момента, когда Гитлер стал канцлером, президент практически не имел ни значения, ни власти. Кто может теперь стать президентом? Что сделает Гитлер? спрашивал Ширр в своём дневнике, когда услышал новости. На следующий день он получил ответ. Гитлер объявил, что берёт на себя президентские обязанности в дополнение к текущим, и что армия должна будет принести клятву безусловного повиновения Адольфу Гитлеру, фюреру Германского Рейха и народа, верховному главнокомандующему вооружённых сил. Это была не клятва служить стране. Эта формулировка последовательно предполагала службу одному человеку, чья сила теперь была несомненна и беспредельна. Ширрра потрясла сама дерзость этого хода. Он способен на многое, написал Ширрр в своём дневнике 4 августа. Гитлер также объявил, что 19 августа будет проводиться плебисцит для подтверждения объединения политической и военной власти в его лице. Свои действия он оправдывал якобы существовавшим против него и армии заговором, который стал причиной зачистки 30 июня. Побывав на встрече американской торговой палаты в Берлине, Фром сделал запись в своем дневнике. Никто не верит, что жизнь Гитлера была в опасности или что кто-то планировал контрреволюцию. 3 августа Никербокер, опытный журналист, в прошлых своих репортажах проницательно заметивший очень многое, сообщил, что коричнево-рубашечники Рэма Запланировали самую масштабную резню в современной политической истории. Вероятные жертвы руководство Рейхсвера, включая членов генерального штаба. И, по мнению Никербокера, именно поэтому генералы были настроены признать одноразового капрала своим главнокомандующим и принести ему личную присягу. Хотя Никербокер указывал, что основывается на версии событий, известной ему от берлинских источников, вероятнее всего руководство нацистской партии. Он нигде не оставил намеков на то, что сомневается в этой трактовке. Вигант, корреспондент Хёст, не комментировал официальную версию Гитлера, а просто предложил в тот же день более критический взгляд на этот захват власти. Отметив, что Гитлер добился положения беспрецедентного для руководителя любой страны мира, он добавил «всё, До вчерашнего дня ещё можно было говорить, что он инструмент Рейхсвера. Сегодня вся армия, его оружие, страх, а не свобода будут руководить избирателями 19 августа. Через несколько дней после смерти Гинденбурга и быстрой консолидации власти в руках Гитлера, Ширр дождался исполнения своего желания. Ему позвонил один из его боссов во всемирной новостной службе с предложением поработать корреспондентом в Берлине. Ширрр немедленно согласился. Надо срочно подтягивать немецкий, сделал он запись в дневнике. 25 августа они с Тесс отправились на поезде из Парижа, к 10 вечера прибыв на вокзал Фридрихштрассе. Стоило Ширру сойти с поезда, двое в штатском тут же ухватили его и стали спрашивать, не он ли Гер такой-то. Ширрр потом не мог вспомнить, какую именно фамилию они при этом повторяли. Я ожидал, что рано или поздно столкнусь с тайной полицией, но не прямо так сразу, писал он. Посмотрев паспорт Ширрра, задержавшие его отпустили. В жизни Ширрра явно начиналась новая глава, и он в тот вечер сделал в дневнике запись, которую сам же назвал дурным каламбуром. Хрясь и я в херсте. Хёст В то же утро на поезд идущий в противоположном направлении из Берлина в Париж села другая корреспондентка, к тому моменту куда более знаменитая, чем Ширр. Это была Дороти Томпсон, покидавшая Германию в последний раз. Она удостоилась такой чести, как принудительная высылка. Томпсон, известная также как миссис Синглэр-Льюис, по имени своего мужа-писателя, перед этим ездила в Австрию. Сразу после убийства канцлера Дольфуса 25 июля, с намерением написать о действиях и планах нацистов там. В начале августа она направилась из Австрии через Мюнхен до Берлина, прошлась по старым знакомым местам, чуть задерживаясь по дороге в городах и посёлках, чтобы приглядеться к народным настроениям. Раньше, в конце 1931 года, она сильно недооценила Гитлера во время интервью с ним. Но теперь стремилась разобраться, что он делал с Германией. Томсон не была уверена, когда именно она пересекла границу, поскольку её там никто не задержал, но она отметила внезапное появление домов, украшенных нацистскими флагами. По дороге она столкнулась со штурмовиком с чёрной повязкой на рукаве. Она сперва предположила, что это траур по Гинденбургу, но когда она спросила, то штурмовик ответил: По Рэму. Томпсон также заметила висящие повсюду плакаты с предвыборными лозунгами. В воскресенье готовился плебисцит для подтверждения получения Гитлером всей верховной власти после смерти Гинденбурга. В отличие от других стран, где голосовали, выбирая между состязающимися кандидатами, в Германии Гитлер объявил себя президентом. Это был закон. А люди уже голосовали, нравится им это или нет. писала она позже. Если их это устраивало, он оставался президентом, а если нет, он всё равно оставался президентом. Томсон обнаружила, что в Германии на всех дорогах пробки. Машины, мотоциклы, велосипеды, за рулём почти сплошь молодые люди. Я оказалась среди огромной толпы молодых мужчин, вспоминала она. У меня было ощущение, что в Германии есть только юноши, тысячи и тысячи. Все крепкие и здоровые, все куда-то страшно торопятся. И предвыборные плакаты, которые Томсон назвала сентиментальными и фанатично преданными, они гласили: "Мы с тобой, о дорогой фюрер". В Гармише один американский гость из Чикаго сообщил Томсон, что ранее побывал в Ибермергау, баварской деревне, прославившейся своими постановками страстей Христовых. "Они с ума посходили", сказал он. Это не революция, это смена религии. Они считают Гитлера богом. Во время сцены страстей Христовых, когда Иуда получил свои 30 сребреников, сидевшая рядом с ним женщина сказала «Это Рэм, он предал фюрера». В баварском городке Мурнау, по описаниям Томпсон, лагерь Гитлер-Югенда был полон красивых детей, а над ним висел огромный плакат. Мы родились, чтобы умереть за Германию. Прибыв в Мюнхен, Томсон воспользовалась рекомендательными письмами, чтобы встретиться с людьми, с которыми раньше не была знакома. "Я пришла встретиться с ними, но они отмалчивались", писала она потом. Их напугали до смерти, это было очевидно. Остановившись ещё в одном месте, она встретила католического священника, который был согласен поговорить. Нацистская революция сильнейший удар по католицизму со времён Мартина Лютера, сказал он ей. Но это также и удар по всему христианству. В глазах нацистов национализм превращается в мистическую религию, а государство требует не только человеческие тела, но и души. Сила, а не добро, становится мерой всех вещей. Она спросила, кто же победит в этой борьбе христианства и нацизма. Они забирают детей, ответил священник. Это их программа заполучить детей. Другими словами, нацисты собирались заместить христианство собственной мистической религией и уверенно шли этим путём. Когда Томпсон наконец прибыла в Берлин, она отправилась прямиком в отель Адлан, где чувствовала себя как дома. Улыбчивый бармен ждал там с популярным сухим мартини. "Как я была рада вернуться", вспоминала она. "В отеле всё было идеально. Все вежливые, всё чисто, всё в идеальном немецком порядке". Но коллеги-журналисты предупредили её не пользоваться телефонами в отеле, потому что всё прослушивалось. Томсон нашла дешёвую забегаловку с телефонной кабинкой в глубине Она тут опозвонила некоторым своим немецким друзьям. Американская корреспондентка позавтракала с молодой женщиной, работавшей стенографисткой в государственном банке. У неё были прозрачные как вода глаза, писала американка. Глядя на неё, понимаешь, что она никогда в жизни не была. По-вашему, здесь правда так всё плохо, как думает внешний мир? спросила у Томсона та женщина. Когда репортёр ответила, что вернулась в Германию, чтобы посмотреть на всё самой, то женщина пояснила: "Сама она поначалу не была нацисткой, но с момента прихода Гитлера к власти даже в её банке всё изменилось. Зарплаты стали пониже, но в основном их урезали директорам и другому начальству, а с рядовыми работниками стали наоборот обходиться чуть лучше. Социальные различия сгладились". Мы словно стали принадлежать к одной большой семье, сказала она. И хотя уже поговаривали о распределении продовольствия, она говорила, что все готовы на жертвы, лишь бы работа была. Томсон спросил её о ночи длинных ножей. Та призналась, что для неё было полнейшим шоком узнать, какими коррумпированными предателями оказались некоторые из нацистских руководителей. Вот почему Гитлеру пришлось их казнить, закончила она, как если бы это было совершенно логично. Когда Томпсон указал, что в США людей сперва судят, а только потом казнят, немка по всей видимости не поняла, в чём проблема. Это было очень любопытно, размышлял потом Томпсон. В Германии никто, кроме нескольких интеллектуалов, не проявил недовольства тем, что не состоялось никакого суда. Они словно забыли, что на свете вообще бывают законы. Томсон также встретилась с коричневорубашечником, которого знала с прошлых времён. Тот хоть и признал, что среди нацистов бывали конфликты и что некоторым руководителям хотелось избавиться от Геринга или Геббельса, но настаивал, что никто даже не заикался о подрыве гитлеровского режима и никаких переворотов не замышлял. Гитлер нас слил, объяснил он. Не было никакого заговора, никто не предавал Гитлера. По его описаниям, нацисты расстреляли куда больше его товарищей, чем было объявлено официально. Жертв оказалось более 300, а не 77, как говорил Гитлер. Томсон также встретилась с Отто, немецким журналистом, который раньше яна защищал свободу слова. но который теперь, как она замечала, писал в статье о том, что свобода слова только вредна. За кофе со сливовым пирогом он спокойно объяснил, что революции делают не очень-то милые люди. «Для революции нужны террористы», — сказал он. «Потом, когда революция достигает своей цели, эти люди только мешают. Русские могут ссылать таких людей в Сибирь, а в Германии их некуда девать, только пристрелить». Он согласился, что расстрел супруги бывшего канцлера фон Шлейхера произвёл плохое впечатление за границей и что зачистка выглядела не очень. Но, как он настаивал, результатом стала более сильная Германия. Сомневаюсь, чтобы в истории случались более аккуратные и организованные революции. Страна консолидировалась и это на много лет. Слушая Отто Томпсон задумывалась о некоторых других убийствах, случившихся 30 июня. В Мюнхене застрелили музыкального критика по имени Вилли Шмидт, поскольку приняли за штурмовика с таким же именем, которого на самом деле уже прикончили в тот же день чуть раньше. Убили также католического священника доктора Эриха Клаузенера. Причина она себе даже не представляла. Согласно статье, которую она прочитала в британской газете, его кремировали а прах выслали его жене по почте. Я пыталась себе вообразить, как это выглядело, когда в дверь позвонил почтальон. Вспоминала она потом, представляя сцену, где почтальон просит ничего не подозревающую вдову расписаться за посылку и в конце прикладывает руку к шляпе. Они в Германии такие вежливые. Для Отто она сказала тогда вслух, «Да, в Германии все очень хорошо организовано». Томпсон пробыла в Берлине всего 10 дней. Однажды ей позвонил парттье. Доброе утро, мадам. Здесь господин из тайной государственной полиции, объявил он. Вошёл молодой человек в плаще того же стиле, что у Гитлера. Он принёс ей ордер на высылку из страны в течение 48 часов. С учётом ваших многочисленных антигерманских публикаций в американской прессе Власти Германии по причинам национального самоуважения не могут продолжать оказывать вам гостеприимство, гласила бумага. Хотя других журналистов порой убеждали уехать, это была первая официальная высылка за границу, и она попала на передовицы в прессе США. Здесь после этого инцидента сделали скорее вывод, что нацизм в очередной раз продемонстрировал неспособность понять любую ментальность, кроме своей. писал Фредерик Бирчелл, берлинский корреспондент The New York Times. Несколько американских и британских журналистов пришли провожать Томсон в Париж, подарив ей при расставании розы American Beauty. Как описывал Бирчелл, она потом выглянула из окна трогающегося со станции поезда. В руках её были розы, а на лице слёзы благодарности за этот подарок от товарищей. Сама Томсон определила реальную причину своего изгнания как святотатство. Вот как она поясняла: "Моё преступление состояло в том, что я всё-таки считала Гитлера обычным человеком. Это святотатство с точки зрения правящего культа Германии, где Гитлер считается мессией, посланным Богом для спасения немецкого народа. И ведь это старая еврейская идея". Вернувшись в сентябре в Нью-Йорк, Она там оказалась сверхзнаменитостью. Репортёры шли валом спросить о стране, из которой её выслали. Германия уже начала воевать, просто остальной мир не верит в это, объявила она. Примерно в то же время только что прибывший Шерр сравнивал свой новый дом с тем городом, который когда-то посещал в 1920-е. Мне жаль старого республиканского Берлина, беззаботного эмансипированного, цивилизованного. Там были коротко стриженные женщины с носами картошкой, и молодые люди, стриженные и длинноволосые, какая разница, сидевшие с вами и всю ночь разговаривавшие, умные и страстные. Теперь же Ширер видел город, где постоянно разносились восклицания Хайль Гитлер, где маршировали коричнево-рубашечники и эсэсовцы, где постоянно щелкали каблуки, теребя ему нервы. примерно через неделю на новой работе, которую он так хотел получить, Ширрр признал, что на него уже накатывает тяжёлая депрессия. Приезжающие и уезжающие корреспонденты признавали: Германия трансформировалась быстро и страшно. Теперь уже никто не мог пренебрегать Гитлером. Тем временем в США Синклар Льюис, муж Дороти Томсон, За 2 месяца лихорадочной работы выпустил свой новый роман. У нас это невозможно, очень сильно опираясь на свои личные впечатления от Германии. Он опубликовал книгу в 1935 году, и в ней описывалось, как фашистский диктатор приходит к власти в США. Антигерой Люис Альберзелиус Винрип, подобный Гитлеру, берётся решить все экономические проблемы страны, утверждая при этом, что американцы выше нации из всех. «Моя единственная цель – научить всех американцев понимать, что они есть и будут величайшей расой на всей Старой Земле», – декларирует он. Придя к власти, он распускает Конгресс и направляет маленьких людей, эквивалент коричнево-рубашечников, расправляться с любым сопротивлением. Книга стала огромным успехом. Продали более 300 тысяч ее экземпляров. Она вызвала большой резонанс. Тем более, что сказанное в ней вызвало особый энтузиазм у американской коммунистической партии и других левых. Льюис был рад популярности, но его смущали те, среди кого он вдруг стал популярен. «Нет никаких оправданий тем, кто верит заявлениям большевиков, будто они и есть защита против фашизма», – писал он. Однако главной цели он все же достиг. Теперь многие его соотечественники убедились, что фашизм – это угроза. которую надо воспринимать всерьёз, где бы она ни проявилась. Меж тем, на место событий приезжали новые американские корреспонденты, и им приходилось начинать работу уже исходя из того, что они будут писать из краёв фантастических, всё более зловещих, но очень интересных. Пьер Хусс из International News Service, которого Ширр охарактеризовал как скользкого учтивого типа, амбициозного и водящегося с нацистскими чиновниками больше, чем кто-либо ещё, начал называть страну Гитлерланд и Нацланд. Примечание: Гитлерланд и Нацланд игра слов от английского слова Fatherland, а течество, родина, буквальное значение страна отцов, который имеет аналог с тем же смыслом в немецком Vaterland. Таким образом, Гитлерланд это страна Гитлера. а Гитлер за счет подстановки «Отец». Также «Наци-Лэнд», «Страна наци», «Нацистов». Произношение на немецкий лад «Гитлер-Лянд», «Наци-Лянд». Конец примечания. Разумеется, самой интересной фигурой в стране был неизменно Адольф Гитлер. И старые берлинские корреспонденты и новоприбывшие всегда искали возможность увидеть его лично, чтобы получить представление о нем самом и его движении. Вспоминая о проведённых в Берлине восьми годах до того самого момента, когда в декабре 1941 года США и Германия вступили в войну, Хусс писал: Чтобы поспевать за Гитлером, надо работать много и упорно, чаще перекусывать и отсыпаться прямо на бегу. В январе 1935 года попытки Хусса взять интервью у Гитлера увенчались наконец успехом в самый важный момент. Лидер нацистов находился в своем альпийском коттедже в Оберзальцберге, ожидая результатов плебисцита в Сааре, территории которой перед этим 15 лет управляли Британия и Франция по решению Лиги наций. Не было сомнений, что обитатели Саара проголосуют, как захочет Гитлер, в том числе и за возвращение этой территории Германии. Хус рассчитывал найти фюрера в хорошем настроении и Так что встреча должна была получиться удачной. Он не ошибся. Прибыв в коттедж, Хусс увидел, что Гитлер читает отчёты, и глаза его лучатся от радости. Он был одет в то, что Хусс назвал костюмом для гольфа, а рядом стоял Геринг в огромном белом свитере и вместе с боссом праздновал исход голосования. Гитлер сразу приветствовал своего американского гостя. И предложил отправиться вместе на его обычную прогулку в горы перед обедом. Как обычно, он не позволил охране себя сопровождать, взяв лишь свою белую венгерскую овчарку, трость из сучковатого дерева и самозарядный люгер в кармане. Собака вела их через снег, а Гитлер шагал очень быстро, так что Хусс уже практически задыхался, когда они достигли вершины холма. Гитлер сказал, что это полезное упражнение. Ему явно нравилось, что гость еле справляется. Затем он показал на коттедж, из которого они вышли, окружённый такими же холмами со всех сторон. Один хороший выстрел из винтовки с оптическим прицелом может легко убрать меня, пока я сижу вон там сзади на веранде, сказал он Хуссу. Затем добавил, что уже скупает всю землю в окрестностях, делая её недоступной для посторонних. чтобы глава СС Генрих Гиммлер перестал беспокоиться. Дорогу, по которой Хусс ехал через горы, тоже планировали закрыть для всех, кроме имеющих пропуск. Далее Гитлер показал в сторону Зальцбурга и сообщил, что Гиммлер и часть офицеров армии предупреждают, что хорошо направленный выстрел из пушки может однажды ночью снести нас вместе с кроватью. Напряжённо посмеялся И пояснил, что уже ответил Гиммлеру, что придётся потерпеть. Я не могу просто так пересечь границу и забрать кусочек Австрии. И затем добавил: Я фаталист. Такие вещи как-нибудь сами образуются. Хусс чувствовал, что Гитлер рискует, в одиночку гуляя по холмам, какие бы меры ни предпринимались для обеспечения безопасности. Он показал на пару лесорубов в 200 м от них. и сказал, что они или кто-то другой могут напасть на Гитлера во время одной из таких прогулок. Тогда Гитлер сказал Хуссу скатать снежок и кинуть его вдаль. Хусс так и сделал, а Гитлер мгновенно выхватил пистолет и выстрелил. От меткого попадания снежок разлетелся прямо в воздухе. Увидев полное сомнение лицо Хусса, Гитлер сказал ему кинуть еще один снежок и вновь совершенно точно попал в него. Как видите, я не столь уж беззащитен, сказал он. И далее я похвастался, что и СС и армия полагают его лучшим многих своих отборных стрелков. Дружелюбная атмосфера прогулки изменилась, когда Хусс сказал, что Гитлер провоцирует большой конфликт, если попытается провести в жизнь все части своей программы из 25 пунктов, впервые объявленной в 1920 году. ключа к формированию Великой Германии с новой территорией и колониями. Как вспоминал Хусс, Гитлер резко остановился и в одно мгновение превратился из баварского альпийского путешественника в Адольфа Гитлера. Он жёстко ответил: "Я скорее повешусь на вон том дереве, чем откажусь хоть от одного пункта программы". Хотя к этому моменту нацисты на деле отказались от нескольких пунктов своей первоначальной программы, Он начал настаивать, что всё будет исполнено до последней буквы, потому что эта программа выражает волю Германии. После этой прогулки в холмах Хусс сделал такие выводы о Гитлере: он фанатик, в каждом своём дюйме фанатик. Он приходит в аффекты ярость, как только дело этого требует. Опытные корреспонденты вроде Лохнера и Вигенда беспокоились, что фанатизм новых немецких властей повлияет на их способность делать свою работу. Репортажи из Германии перестали быть приятным занятием, когда нацисты в 1933 году взяли власть. С обычной сдержанностью сообщал начальник корреспондентского пункта Associated Press. В письме Уильяму Рендальфу Хёрсто, датированном 5 августа 1933 года, Вигант сказал боссу, что его предупредили «Есть сведения, что вас будут любыми средствами убеждать убрать меня из Германии». Упомянув, что телеграф, телефон и почта все чаще проверяются, он писал, «Работать в Германии сейчас – никакого удовольствия для человека, любящего свободу». Гитлер гордо заявляет, что по всей Германии царит порядок и дисциплина. Ну, в этом смысле она царит и в Сан-Квентине, и в Синг-Синге. Нацисты понимали, что, высылая из страны журналистов, они нередко проигрывают в войне пропаганды, потому что вернувшиеся на родину оказывались там в центре внимания. Но это лишь побуждало их пробовать новые методы, чтобы скомпрометировать тех, кого они не любят. Стали появляться немцы, изображавшие противников нацистов. Они знакомились с журналистами как бы с целью поделиться секретной военной информацией. В нескольких случаях Сигрид Шульц приходилось выгонять из офиса Чикаго-Трибиан людей, которые приходили с такими предложениями, и она предупреждала коллег не связываться с ними. В апреле 1935 года она однажды вернулась домой и обнаружила, что в её отсутствие доставили конверт с важной информацией. И человек по описанию был весьма похож на приходивших в офис. Открыв конверт, она увидела схему самолётного двигателя. которую тут же и сожгла в печке. Она прекрасно понимала, что если у неё найдут подобные, то сразу обвинят в шпионаже. По дороге обратно в офис Шуйц заметила троих направлявшихся к её дому. Они показались ей знакомыми по предыдущим встречам с тайной полицией. Она вышла прямо к ним и сказала не тратить сил зря и не обыскивать дом. Конверт она уже сожгла. Все трое замерли и потеряли дар речи. А Шульц подозвала такси и громко попросила водителя отвезти её в американское посольство. Шульц была уверена, что за всеми этими попытками подставить её стоит Геринг, потому что она уже имела с ним несколько неприятных разговоров о распространяющихся по стране концентрационных лагерях. 2 мая во время роскошного обеда в отеле Адлан в честь Геринга и его невесты Эми Соннман, журналистка, подошла и тихо, но твёрдо объяснила, что случилось, обвинив его в подсылке провокаторов. Геринг изумился и только повторял: "Да вам просто кажется". Шульц не отступилась и добавила, что она сообщила подробности в посольство. Он рассердился и рявкнул: "Шульц, я всегда подозревал, вы вообще не уважаете государство. Судя по всему, Это характерно для вашего бандитского Чикаго. Позже один знакомый Шульце из Люфтваффе сообщил ей не без удовольствия, что в кабинетах её теперь называют драконицей из Чикаго. Но больше журналистку не пытались подставить. Несмотря на подобные инциденты, нацисты пытались не только запугивать, но и вызывать восхищение, особенно демонстрациями преданности своему лидеру. Для большей части журналистов лучшим шансом посмотреть вживую на Гитлера и его соратников был ежегодный Поттеитак. Для шести недель у Конгресс нацистской партии в Нюрнберге. Партийное руководство, включая и Гитлера, было только радо видеть там прессу, освещающую эту роскошную демонстрацию власти и популярности. Словно римский император, Гитлер въехал в этот средневековый город на закате двигаясь мимо фаланг ликующих нацистов, занявших все узкие улочки. «Эти улицы по ширине, как переулки, стали морем из коричневой и черной униформы», писал Ширер в своем дневнике 4 сентября 1934 года. Новый корреспондент смог взглянуть и на Гитлера, когда тот проезжал по улице мимо Вюртербергер-Хоф, где останавливались репортеры. Фюрер стоял в автомобиле без верха, в своём старом плаще и с фуражкой в руке. Он принимал и отвечал на безумный восторг приветствовавших веловатыми движениями правой руки. Ширера поразило отсутствие выражения на лице Гитлера. Глаза у него слегка стеклянные, а лицо совершенно каменное. Но он ожидал чего-то более эффектного и театрального и в результате признал, что никакими силами не мог понять, какие же струны Гитлер задел в обезумевшей толпе, которая так буйно приветствовала его. Народ же вел себя действительно безумно. В тот вечер Ширер вдруг оказался в истерической толпе из десяти тысяч людей, стоявших перед отелем «Дойчер-Хофф», где остановился Гитлер, и кричавшими «Мы хотим видеть фюрера». Он не был готов к тем выражениям на лицах в этой толпе, особенно женщин, когда они наконец увидели Гитлера вышедшего ненадолго на балкон. Они напомнили мне те безумные лица, что я когда-то видел в глубинке Луизианы у религиозных фанатиков, ещё пылких неофитов, писал он. Они смотрели на него как на мессию, лица их становились совершенно нечеловеческими. Если бы он задержался на балконе подольше, то часть женщин, наверное, в обморок бы попадала от избытка чувств. На следующий день Ширер уже начал понимать, как Гитлер добился такого фанатичного почитания. На первом заседании Конгресса партии в зале Луитпольда он обратил внимание, что нацисты устраивают совершенно роскошное зрелище. В нем были мистицизм и религиозное напряжение пасхальной или рождественской мессы в готическом соборе. Яркие флаги и оркестр, замолчший, когда Гитлер торжественно вошел – И потом снова заигравший вовлекающий марш, затем торжественная перекличка мучеников нацистов, что умерли в неудавшемся пивном путче. В такой атмосфере неудивительно, что каждое слово, сказанное Гитлером, звучало как ниспосланное свыше, отмечал Ширр, способность человека или, как минимум, немца критически мыслить в такой ситуации разрушается. К концу Нюрнбергских торжеств Шерер признался, что он смертельно устал, и у него уже развивается боязнь толп. Но он всё же был рад, что смог приехать. Надо поприсутствовать на подобном событии, чтобы понять власть Гитлера над народом, чтобы почувствовать силу, выпущенную на волю и организованную мощь немецкого народа, писал он. Надо сказать, что и иностранные корреспонденты относились к происходящему с большим предубеждением, чем присутствовавшие там немцы. Ширр, Никербокер и пара британских репортёров находились в комнате, выходящей на ров Нюрнбергского замка, когда увидели, что Гитлер снова проезжает под окнами. Хотя Гитлера постоянно охраняет СС, все идеи, что его невозможно убить, это полная ерунда, писал Ширр. Он и многие журналисты в комнате согласились, что из их комнаты довольно просто бросить бомбу на машину Гитлера, а потом сбежать, смешавшись с толпой. Лохнера и за Сашей этот пресс пригласили вместе с другими репортёрами также поехать с автоколонной Гитлера, которая делала круг почёта по городу, прежде чем отправиться в Бург, в средневековый замок Нюрнберга. Журналистов посадили в машину сразу за Гитлером, так что им Отлично было видно поведение толпы. При виде его последователи впадают в безумие от истерической радости. Они действительно считают его неспосланным с неба сверхчеловеком, которого без колебаний сравнивают с Христом. Объяснял Лохнер в письме своей дочери Бетти в Чикаго, фактически соглашаясь с наблюдениями Ширрара. Когда автоколонна достигла двора замка Гитлер вышел из машины и приблизился к журналистам поздороваться. Он собирался пожать руку Лохнеру, когда корреспондент Associated Press сказал: "Господин канцлер, я рад приветствовать вас в городе моих предков". Гитлер изумился. "Как это?" спросил он. "Вы же американец, не так ли?" "Да, конечно", ответил Лохнер. "Я американец, но моя семья столетиями жила в этом городе". пока дед и отец не эмигрировали в Соединенные Штаты. «Думаю, что у меня есть право приветствовать вас здесь». Лохнеру и в голову не приходило, как это заявление может быть воспринято. По его воспоминаниям, Гитлер вспыхнул от гнева, развернулся на каблуках и зашагал в замок. Только тут Лохнер сообразил, что случайно напомнил фюреру о том, что тот родился не немцем. Я попал в очень чувствительное место, сделал он вывод. Он полагал, что именно из-за этого инцидента Гитлер никогда больше не приглашал его на личную встречу, хотя корреспондент оставался в Германии, пока 7 лет спустя страны не объявили друг другу войну. Нюрнбергские конгрессы стали стандартным мероприятием для прессы из многих стран, часто получавшей особые места в автоколонне, где они могли видеть ровно то, что подводило их к нужным выводам. Два года спустя, в 1936 году, молодой корреспондент «Юнайтед Пресс» Ричард Хельмс, будущий директор ЦРУ, стал одним из таких избранных. Поездив на заднем сидении машины бок о бок с нацистским идеологом Альфредом Розенбергом и польским репортером, Хельмс сделал такое описание увиденного им во время поездки вслед за машиной Гитлера. должен признаться, поездка произвела на меня потрясающее впечатление. Лишь привычная ко всему звезда кино могла бы справляться с фантастическим необоснованным чувством, что всё это слепое обожание толпы, не знающей, кто именно едет в лимузине за Гитлером, направлено именно на него. Не трудно также представить себе чувство провинциальных нацистских функционеров, ехавших в следующей машине, Даже для тех, кто нацистов ненавидит, а я ненавидел, это было сильным впечатлением. Нет никаких сомнений, что немецкий народ был тогда совершенно очарован своим правителем. Сегодня слишком легко забывают, что в эпоху своей наивысшей власти, и слово наивысшей здесь не случайно, Гитлер был великолепным политиком. Хотя многие из постоянных американских корреспондентов в Берлине не встречались с Гитлером лично, Пуц Циганштейгель всё ещё занимался тем, что знакомил влиятельных американцев с фюрером. В числе избранных им для этого людей был Хёрст, влиятельный издатель, который часто бывал в Европе и не раз подчёркивал, что очень любит Германию. Особенно ему нравился Мюнхен. Город, окрестности, климат, талантливые и счастливые баварцы, магазины, театры, музеи и пиво, рассказывал он одному журналисту. Это настолько замечательное место, что трудно удержаться и не переселиться туда вместо того, чтобы ехать домой и налаживать бизнес. Ганфштегель поймал Хёрста во время очередного приезда последнего в Европу летом 1934 года и попытался убедить его съездить в Нюрнберг. чтобы посетить мероприятие нацистской партии. После встречи этих двоих в Мюнхене Пуцц опубликовал в Германии статью, которую 23 августа процитировали в The New York Times. Там Пуцц приводил цитату из издателя, который якобы говорил, что поддержка Гитлера на плебисците является единодушным выражением народной воли. Далее Хёрц добавил: Германия борется за освобождение от мошеннических условий Версальского договора. На эту борьбу все ценящие свободу люди должны смотреть с сочувствием и пониманием. Пуцц также написал, что Хёрст через месяц будет присутствовать на Нюрнбергских торжествах. Ганштегель торопился, опасаясь, что его присутствие в Нюрнберге будет прочитано как ещё более сильная поддержка Гитлера, Хёрст отказался. Тем не менее, после некоторых колебаний он принял приглашение Пуцца встретиться с руководителем нацистов в Берлине 16 сентября, уже после окончания нюрнбергских мероприятий. Они встретились в рейх-канцелярии, и Гитлер, которому служил переводчиком Ганнфштегль, первым делом спросил, «Почему меня так не понимают, так неверно представляют Америки? Почему американцы так враждебны к моей стране?» Как сообщают, Хёрст ответил, что американцы верят в демократию и отвергают диктатуры. Гитлер на это сказал, что его избрал немецкий народ, подтвердив свою полную поддержку его политики. Это ведь и есть демократия, разве не так? Это может и было демократией, но суть вашей политики диктатура, пояснил Хёрст. Так звучал их диалог в пересказе Гарри Кроккера, секретаря Хёрста. Если этот пересказ верен, то Хёрст был не столь уж некритичным почитателем Гитлера, как это пытались представить некоторые современные ему критики в Америке. Но нет сомнений, что Ганфштеглю удалось добиться того, что Хёрст стал видеть Гитлера в более позитивном ключе. Фром отмечала в своём дневнике, что Пуцс хвастался своими последними достижениями, в частности, организацией встречи Хёрста с Гитлером. где немецкий лидер использовал всю свою харизму, чтобы произвести впечатление на этого выдающегося человека. Хёрст Г. после этой встречи писал своему другу и секретарю, полковнику Джозефу Уилликомбу: "Мы слишком спешим с его оценками у себя в Америке. У него есть невероятная энергия и энтузиазм, изумительный ораторский талант и выдающиеся способности организатора". Но он также проявил осторожность, добавив потом, но всем этим положительным качествам можно найти и дурное применение. Гитлеру нужна женщина, сказал Ганфштегель Марте Дот, когда та ещё только осваивалась в Берлине. Ему бы американку, красивую, способную изменить судьбу всей Европы. И затем со своей характерной театральностью объявил: "Марта, вы эта женщина, Марта расценила это как игру с надувной лошадкой, как и все великие планы путца. Но она всё же не была полностью уверена, что это не шутка. Меня вполне устраивала предложенная роль. Я была в восторге от возможности познакомиться с этим удивительным лидером, писала она. Она всё ещё была убеждена, что Гитлер блистательный и обаятельный человек, наверняка обладающий особой силой и шармом. Вспоминая день той первой встречи, Марта добавляет, не без уронии, немного раскрывая свое состояние ума на тот момент. «Мне предстояло изменить историю Европы, и я решила одеться скромно и интригующе. Немцам это всегда нравилось. Они хотят, чтобы их женщин было видно, но не слышно. Причем видно только как спутниц при великолепных мужчинах. Путцы с Мартой отправились в Кайзерхоф, любимый от Эль Гитлера». где встретили Яна Кипуру, польского певца. Они вместе пили чай и разговаривали, пока в сопровождении охраны и водителя не явился Гитлер, севший за соседний столик. Кипуру подозвали к Гитлеру, и они поговорили несколько минут. Далее к фюреру подошёл Пуцци и наклонился над ним, чтобы кое-что прошептать. Затем вернулся к Марте и с очевидной радостью сообщил, что тот согласен с ней поговорить. Когда Марта подошла к столику, Гитлер встал и поцеловал ей руку, пробормотав что-то, что она не поняла, поскольку её немецкий был тогда ещё очень плох. Разговор продлился недолго, после чего Гитлер вновь на прощание поцеловал ей руку, и она вернулась к своему столику. Время от времени, как Марта вспоминала потом, он потом бросал в её сторону любопытные и неловкие взгляды. От этой встречи она запомнила слабое, мягкое лицо с мешками под глазами, пухлыми губами и очень тонкими костями лица. Она едва заметила его знаменитые усы, но обратила внимание, что глаза у него поразительные и незабываемые, бледно-голубые, с пристальным, твёрдым, гипнотическим взглядом. В тот вечер она определила Гитлера как излишне скромного и деликатного а также общительного, неформального и неназойливого. Её поразило мягкое, но постоянное очарование, почти нежность в речи и взгляде. Когда Марта вернулась в тот вечер домой и сказала отцу, что встречалась с Гитлером, тот не скрыл своего удивления, что тот сумел легко произвести на неё такое впечатление. Он признал, что Гитлер умеет нравиться, и поддразнивая, сказал ей не мыть пока руки. чтобы подольше сохранился волшебный эффект от поцелуя Гитлера. И настойчиво повторял, что надо осторожно мыть только вокруг поцелованного места, ведь от его губ исходит благословение. Марта была в ярости, но постаралась не показать этого. Ничто не демонстрирует так ярко разброс в восприятии Гитлера разными людьми, чем ещё одна недолгая встреча с фюрером Роберта Лохнера. сына главы корреспондентского пункта Associated Press, который был тогда подростком. Роберт и его мачиха были однажды вечером в Берлинской опере, дожидаясь прибытия отца, но тут внезапно ворвалась команда СС-овцев, расчищавшая путь для Гитлера. Когда тот вошёл вслед за ними, вокруг закричали "Хайль Гитлер", а все немцы подняли руки в приветственном салюте. Роберт не последовал их примеру, О демонстративно встал в позу недовольного американского подростка. Я нарочно сунул руки в карманы и жевал жвачку. Нацисты этого не одобряли, вспоминал он. На секунду это привлекло внимание Гитлера к нему, и подростка изумила угрожающая пристальность этого пронзительного взгляда. Ангуст Тюрмер, начинающий репортёр, работавший в корреспондентском пункте Associated Press, где начальником был отец Роберта вспоминал, как юный Лохнер потом описывал свои впечатления по поводу случившегося. С тех пор я навсегда понял, почему офицеры, да и все остальные, если уж честно, так боятся взгляда Гитлера. Несмотря на юный возраст, Роберт Лохнер явно понимал Германию лучше, чем Марта Дот, и лучше замечал атмосферу страха, сопровождавшую Гитлера и нацистов. Но это было не единственное различие во взглядах обоих американцев. По этим эпизодам хорошо видно, как Гитлер во многих случаях умел произвести впечатление на женщин, особенно когда встречался с ними в первый раз. Луи Лохнер вспоминал, как побывал на приёме у Йозефа и Магда Геббельс в 1935 году, где присутствовало много людей из театра и кино. Гитлер там выказывал свою симпатию собравшимся, пожал руку знаменитой актрисе Доротея Вик, которая покраснела, когда он ее приветствовал. Пригласив ее к своему столику, он стал смеяться и рассказывать истории, даже в какой-то момент хлопнул себя во время рассказа по ноге. И Лохнер порой слышал, как женщины повторяли «Посмотришь Гитлеру в глаза, и ты уже навсегда его почитательница». Марта Додт поначалу привлекал не только Гитлер, но и многие другие немцы, которые постоянно появлялись в активной социальной жизни дипломатов. Её мало интересовали молодые офицеры Рейхсвера, которых она считала слишком любезными красавчиками, вежливыми и неинтересными. Но кроме путсы, она также с удовольствием общалась с такими людьми, как Эрнст Уддт, с Первой мировой войны покатавший её на самолёте. Позже Марта написала довольно посредственный роман Посеешь ветер, где главный герой похож на Аудета, принца Луи Фердинанд, внук кайзера Вильгельма и частый гость Доддов и Лохнеров, многочисленные молодые люди из Министерства иностранных дел и из СССР. Один из таких молодых людей, с которыми она встречалась и которого сперва полагала типичным светловолосым здоровым одарённым арийцем, Неоднократно пытался выяснить у неё взгляды её отца на события в Германии. Сообразив наконец, что именно он делает, Марта призналась себе, что он стал одной из первых её разбитых иллюзий в германской жизни. Хотя у неё всё ещё продолжался, по её словам, самый свирепый пронацистский период в жизни, Марта также встретила молодого французского дипломата, который начал с разрешения родителей встречаться с ней. Не то чтобы Марта сильно беспокоилась о таких формальностях. Хотя её немецкие кавалеры и предупреждали, что он французский шпион, а сама она считала, что скорее за Германию, чем за Францию, ей понравился высокий и романтичный юноша с идеальными чертами. Когда он стал ругать милитаризм нацистов, она с ним спорила, но позже признавала, что некоторые его аргументы заставили её чуть задуматься. Сильвия Крэйн, одна из подруг Марты, считала, что любовные приключения всегда довлели над политическими пристрастиями Марты. Ей просто нравилось спать с красивыми мужчинами, а уж через них она узнавала про политику и историю. Вкусы Марты были крайне эклектичны. В начале своего пребывания в Германии она встречалась с главой Гестапо Рудольфом Дильсом. Он часто бывал в резиденции Додов. Не редко, чтобы заверить посла, что он делает всё возможное для предотвращения нападений на американцев. Отец Марты и другие дипломаты полагали его более отзывчивым к их проблемам, чем других официальных лиц Германии. Тем не менее, он также заведовал и первыми концентрационными лагерями, и Марта признавала, что слышала от некоторых людей, что в тот период там убивали не меньше дюжины человек в день. На всё это не мешало Марте с ним встречаться, танцевать в ночных клубах и надолго уезжать вместе за город. Я была заинтригована и очарована этим чудовищем в человеческом обличии, с чувственным лицом и жестокой злой красотой, говорила она потом. Не имело значения и то, что Дельс был женат. Марта сочла его жену незначимой, жалким пассивным созданием. Молодой еврей пересекавшийся с Мартой на нескольких коктейльных вечеринках предупредил её, что Дильс использует её как защиту, наверняка полезную в каких-то внутренних нацистских конфликтах. Марта, очень глупо так играть с огнём, сказал он. Но она не отступалась и продолжала встречаться с начальником Гестапо. Мне был очень интересен и его типаж, и то, что он говорил, писала она. он намеренно и не намеренно давал мне представление о том, как идёт работа за сценой в шпионских структурах, о которой я иначе бы не имела никакого представления. Это очень многозначительный комментарий, который позже можно было трактовать как косвенное доказательство того, что она шпионила в пользу другого государства. Марта вскоре заразилась явной тревогой Дильса по поводу его соперников внутри партии. И в декабре 1933 года даже сказал мессер Смиту, генеральному консулу США, что опасается за его жизнь. Он передал просьбу, чтобы мессер Смит написал обращение к нацистским руководителям с выражением признательности Гитлесу и уверениями, что он много делает, чтобы поддерживать хорошие американно-германские отношения. Мессер Смит и посол Дот выказали своё сочувствие. но сочли написание такого обращения невозможным. Марта беспокоилась и о том, что может случайно сказать Дильсу что-то о своих немецких знакомых, что приведет к их гибели, и о самом Дильсе. Однажды после ночных танцев Дильс приехал в резиденцию Доддов и задержался, чтобы выпить в библиотеке, прежде чем отправиться домой. Очевидно было, что Что он хотел поговорить о последних тревожащих его интригах. Марта взяла с дивана подушку. Когда Дельс спросил, что она делает, она ответила, что хочет прикрыть телефон. Как вспоминала Марта, это вызвало быструю недобрую улыбку и кивок одобрения. Продолжая применять подобные меры, Марта стала признавать, что сама в результате впала в нервное, почти истерическое состояние. Она проигрывала в голове свои разговоры с разными немцами, прикидывая, могли ли их записывать или подслушивать. Из своей спальни на втором этаже она могла слышать зловещие шаги по гравийной дорожке внизу и видеть движущиеся тени, а любой хлопок можно было принять за выстрел. Что до Дельса, то до самой ночи длинных ножей он вёл себя как испуганный кролик. Вспоминала обо всём этом Марта, чистки 30 июня 1934 года Дельц пережил. Но перед этим он уже потерял свой пост начальника Гестапо и больше никогда не занимал такую высокую должность в нацистской иерархии. Сама Марта Дот утверждала, что от прямого сочувствия нацистам к прямому отвержению их весной 1934 года её привёл целый ряд факторов. от грубости немецкой пропаганды до расширения круга знакомств. Не оказывается совпадением и то, что именно в этот период у Марты начался, вероятно, самый страстный из ее романов. Новым ее любовником был Борис Виноградов. В своих мемуарах 1939 года «Из окон посольства» она никогда не упоминала его по имени, а просто называла молодым секретарем из иностранного посольства, который как раз и возил ее на пляж 30 июня. Он был высок, светловолос, красив, служил первым секретарем в советском посольстве и был хорошо известен американским корреспондентом в Берлине, поскольку ранее работал пресс-секретарем. Он отлично вписался в компанию, когда Марта привела его в Дай-Таверне – итальянский ресторан, где по вечерам собирались журналисты. Другим важным человеком в жизни Марты была Милдред Харнак, ещё одна американка, оказавшаяся в Германии. Она в университете Висконсина встретила Арвида Харнака, немецкого студента, приехавшего учиться по обмену, и вскоре вышла за него замуж, войдя в достойную семью прусских учёных. В 1929 году пара переехала в Германию. Где Милдред поначалу преподавала американскую и британскую литературу в Берлинском университете, а потом вела вечерние занятия для взрослых. Оценив, как Великая депрессия повлияла на её студентов, она отметила определённую их усталость от понимания, что будущего у них нет. Как и её муж-немец, она очень волновалась из-за усиления нацистов, но была уверена, что они не смогут взять власть. Те, кто способен оценить текущую ситуацию, говорят, что в Германии невозможно построить такую же диктатуру, как в Италии, писала она 24 июля 1932 года. Уверенность Милдред держалась на её вере в то, что уже существует альтернативная модель, способная справиться с кризисом капиталистической системы. Они с Арвидом побывали в России. где на неё произвела впечатление атмосфера надежды и целеустремлённости. В письме к матери она с энтузиазмом рассказывала, что в этой стране идёт невероятно важный эксперимент в том, как возлюбить ближнего, как самого себя. Вернувшись в Берлин, Харнаки стали частыми гостями на приёмах в советском посольстве. Когда нацисты пришли к власти, Харнакам пришлось скрывать свои политические взгляды, а Милдред Теперь избегала в своих письмах домой любых хороших отзывов о России. Но когда они познакомились с Мартой, то сразу пришли к взаимопониманию. Теперь Милдред и Марта, у которой были новые политические взгляды и новый советский любовник, могли делиться друг с другом своими личными мнениями. И они обе очень легко осуждали тех, кто не видел света истины, подобных им самим. Марта говорила, что поражается наивности американцев, всё ещё склонных поддерживать фашистов, даже не замечая, как смешно звучат эти её заявления, почти сразу после собственной смены лагеря. 27 мая 1934 года Милдред Марта и Борис в компании Генриха Марии Леди Горовета, сыны издателя Эрнста Ровольта, Отправились на ферму к писателю Гансу Фаладе, чей роман 1932 года Маленький человек, что же дальше, стал бестселлером в Германии и большим хитом за границей. Хотя нацистам нравилось, как он мрачно описал жизнь в Веймарской Германии, они относились к нему с подозрением. Фалада пытался держаться на грани политики и даже порой изыскивал способы подружиться с нацистами. Тем не менее, Как видно по многочисленным атакам пресса на него, отсутствие идеологии в его книгах было уже достаточно для того, чтобы властям не нравились эти подозрительные признаки опасного независимого мышления. Но Марте страшно не нравилось решение Фалады заниматься собственной жизнью на ферме с женой и детьми, а также писать очевидно аполитичные вещи. Он изолировался от жизни и был счастлив в изоляции. Писала она с неодобрением. После беседы с ним, как она добавляла, «У меня сложилось впечатление, что он не был и не мог быть нацистом, да и кто из художников стал бы. Его отношение было скорее безропотным». Милдред была менее оценочна в суждениях и сказала своим спутникам, что Фаллада – человек с совестью. «Он несчастен, он не нацист, он не безнадежен», – сказала она. Впоследствии оказалось, что последний роман Фалады «Каждый умирает в одиночку», написанный сразу после Второй мировой войны, стал одним из самых сильных художественных описаний ужасов жизни в Германии при Гитлере и того, какую страшную цену платили те, кто решался сопротивляться нацистам. В то лето с помощью Виноградова Марта впервые съездила в свою новую идеальную страну – в Россию, Вот как она объясняла, почему так рвётся выбраться из Германии. Мне уже хватит крови и ужасов, на всю жизнь хватит. Конечно же, какая страна была более свободна от крови и ужасов, чем Советский Союз. С момента первого появления в Москве, а может, ещё и до приезда туда, она безгранично и слепо восхищалась сталинской Россией, даже ещё больше, чем ранее гитлеровской Германией. Здесь не было милитаризма и надменности, кичливости и муштры, окрылённо писала она. Революция большевиков стала триумфом человечества. В Москве было ощущение, что борьба окончена, что теперь все могут наслаждаться плодами победы. Хотя она признавала, что порой здесь ещё встречается удивительная бедность, но всё же настаивала, что делается всё возможное, дабы её искоренить. Сталин подавал пример сам и жил скромно. Рабочие были счастливы в своем государстве рабочих, а сознательность и идеализм, спящие в большей части человечества, теперь оживают и пробуждаются во мне. Это не мешало ей хвастаться, что во время круиза по Волге ей на корабле подавали икру три раза в день, а также замечательные сытные русские супы, прекрасное мясо, масло, мороженое, рыбу. Она также изомлялась тому, что всё хорошее в жизни распространяется на большую часть населения. В отличие от Германии, добавляла она, Россия почти демократическая страна и никому не угрожает. Несмотря на свои новые антинацистские и просоветские убеждения, Марта оставалась всё той же женщиной, как только дело доходило до романтических приключений. Вернувшись в Германию, Она, как всегда, была готова начать общаться с любым мужчиной, который показался ей эффектным, каковы бы ни были её убеждения. Так вышло и с Томасом Вулфом, чей роман Взгляни на дом свой, ангел, прогремел в Германии не меньше, чем в других странах. Когда молодой, но уже знаменитый писатель в 1935 году был в Берлине, к нему относились как к герою-победителю. По прибытии в Берлин в офисе American Express Его встретило огромное количество писем, телеграмм и телефонных сообщений от журналистов, дипломатов и почитателей, которые все хотели встретиться с ним. Рассказывая про всё это в письме своему издателю Максу Перкинсу, Вулф с изумлением отмечал, что уже как минимум 2 недели я знаменит в Берлине. Как писала Марта, "Тон высок 6 футов и 6 дюймов ростом, у него лицо настоящего великого поэта". Он гулял по улицам и не представлял даже, какой эффект производил. Для оказавшихся в изоляции интеллектуала в Германии Томас Вульф стал символом прошлого, когда великие писатели были великими людьми. Вульф посещал уже Германию в середине 1920-х, и его приятные воспоминания о тех временах, в сочетании с недавними литературными успехами, делали для него Берлин своего рода волшебным городом. В своём письме Перкинсу из Берлина он сообщал: "Я вновь полон жизни и энергии. Он наконец закончил новый роман о времени и о реке и теперь наслаждался восхищением немцев, посещая вечеринки, где всегда оказывался в центре внимания". Частично некритичное отношение Тома к нацизму было связано с его собственным состоянием делирия, писала Марта Не трудно понять, почему она была склонна прощать такое поведение. Она сама любила сопровождать знаменитости вроде Вульфа по городу и даже добавила его в свой список завоеваний. Это был полный конфликтов роман, особенно с учётом того, что Марта не одобряла пьянство Вульфа. Спустя много лет леди Кроуэлд, сын немецкого издателя Вульфа, рассказал во время интервью, что он как-то разговаривал с Вульфом о Марте. Вульф тогда сказал ему, что Марта порхала вокруг его пениса как бабочка. Вульф указывал, что замечал кое-что подозрительное во время своего визита в Германию в 1935 году, но его очарованность хорошим приёмом продержалась вплоть до его возвращения летом следующего года. Только тогда он начал признавать, что же нацистская власть означала на самом деле. В интервью, которое леди Кроульд организовал для Берлина Тагеблат. Он всё ещё весьма поэтично отзывался о прекрасных сторонах Германии. Если бы не было Германии, её стоило бы придумать, говорил он. Это чудесная страна. Я знаю Хилдесхайм, Нюрнберг, Мюнхен, немецкую архитектуру, сам дух места, его великую историю и искусство. Но, как пояснила Марта, Вульф вернулся в Германию гораздо более трезвым человеком, на сей раз заинтересованным разобраться, что же скрывается под внешним успехом и эффективностью нацистов. После этого визита Вульф написал новеллу «I have a thing to tell you», которая была издана в течение трех выпусков «New Republic» в марте 1937-го. Позже он переработал ее, сделав частью книги «Домой возврата нет». опубликованной уже после его смерти от заболевания мозга в 1938 году, когда ему не было ещё и 38 лет. Новелла является откровенно автобиографической, если говорить о чувствах Вульфа по поводу Германии. Это рассказ американского писателя, покидающего Германию. Эта великая страна навсегда оставила отпечаток на моей душе в детстве и в юности, когда я даже ещё не видел её. Я был здесь дома. Она была во мне. Но рассказчик понимает, что в последний раз покидает эту Германию. Его немецкий друг боится, что может потерять работу, любовницу и даже жизнь, потому что эти тупые люди, нацисты, способны на что угодно. В то время он предупреждает американца, что тот не может написать полной правды о увиденном. потому что власти тогда запретят его книги и уничтожат его репутацию. Надо писать то, что должно писать, отвечает его альтер-эго. Надо делать то, что должно. Поезд траскаччика уходит из Берлина, и он размышляет, что теперь знакомые ему люди остались далеко, как сон, словно запертые в ином мире. Но вскоре американца приободряют оживленные и дружелюбные соседи по купе. Даже чопорный длинноносый человечек, беспокойно вертевшийся всю дорогу и нервировавший других пассажиров, потихоньку расслабляется и вовлекается в живую беседу. Добравшись до границы в Ахане, они все выходят на 15 минут, пока меняют локомотив. Человечек что-то говорит, что ему нужно взять билет на дальнейшую поездку, еу скользает. Остальные идут гулять, прежде чем вернуться на платформу. Вернувшиеся пассажиры обнаруживают, что в купе сидит их попутчик, болезненно бледный, а перед ним допрашивающие его пограничные служащие. Допрос ведёт чиновник с тёмно-рыжими усами торчком, в точности как у кайзера Вильгельма. Голова обрита наголо, затылок и месистая шея в глубоких складках. Ещё не зная, что их попутчик еврей, пытавшийся улезнуть из страны и вывести при этом деньги, американец уже задыхается от жгучего нейстового бешенства. Сломать бы эту жирную в глубоких складках шею, разбить бы в лепёшку эту распалённую тупую морду. Но он признаётся, что его одолевала беспомощность, как и всех вокруг. Он с тошнотой смотрел как полицейские выводят их попутчика из вагона. Поезд трогается со станции, рассказчик и остальные смотрят на арестованного в последний раз. Тот оглядывается. И во взгляде этом была вся безмерность смертной муки человеческой, пишет Вульф. Все почувствовали, что прощаются не с каким-то одним человеком, а с человечеством. Муки совести и гнев американца только усилились, когда милая блондинка в том же купе, которая ему казалась очень соблазнительной, привлекала прямо-таки бестыдной чувственностью, начиная говорить о случившемся, пытаясь справиться с мрачным настроением соседей по купе. "Уж эти евреи", воскликнула она. "Если б не они, никогда бы ничего подобного не было. Это они во всём виноваты. Надо же Германии себя защитить". Как и предсказывал немецкий друг из Новелла, публикация её привела к запрету книг Вольфа в Германии. Он так никогда и не вернулся в страну. В интервью для Asheville Daily News, газеты в Северной Каролине, Вольф говорил о своей последней поездке в Германию. Я уезжал с чувством глубочайшего уважения и восхищения немецким народом и ощущением, что ложные вожди его предали, говорил он. Размышляя о своём европейском опыте в целом, он добавлял: Я видел в европейском образе жизни определённое совершенство и отлаженность, которой у нас здесь не бывает. Но всюду царит ядовитая атмосфера ненависти. Я наконец захотел вернуться домой. Несмотря на название своего романа, Домой Вульф благополучно вернулся.